Глава вторая. Медовый спас. Птицы Ророк раскинули крылья прямо на воротах особняка Велесов. Но яркое пламя их перьев можно было только вообразить. Сейчас оно застыло тяжелым, холодным чугуном. Ирвинг вошел в сад, и ворота бесшумно сомкнулись за его спиной. Нинтарные глаза птиц остались неподвижными и безжизненными. Дом главной наставницы Заречи располагался в самом центре города, но редко видел гостей и почти не знал грандиозных приемов. Исключения составляли свадьбы его обитателей и, иногда, их дни рождения. В дни же равноденствия и солнцестояний самой хозяйки никогда здесь не было. Дом пустовал, и безмолвные птицы охраняли покой его одинокого обитателя, Эдуарда Звягинова. Теперь он тихо посапывал в кресле, в то время как Вера Николаевна гостеприимно указала Ирвингу на диван у камина. В ее глазах пылал огонь. Или же это было отражение пламени очага? Ирвин улыбнулся и молча сел. выдерживая паузу перед тем, как начать разговор. Иногда важнее было просто вместе помолчать, чем облекать мысли в слова и отпускать их на волю. Как часто мысль, озвученная, становится неправдой. Все это время огонь пожирал поленья. Безжалостно уничтожал их, совершал убийство. «Разве в природе есть справедливость?» — подумал Ирвинг. «Разве это светлая магия?» Он вспомнил себя в юности, когда задавался теми же вопросами, что и нынешние колдуны, готовящиеся к посвящению. Самое страшное, что вопросы о добре и злении Престанно мучили только по-настоящему одаренных Остальные интересовались ими лишь в самом начале пути Но ответов не существовало Множились теории, споры, выводы и точки зрения, а еще сомнения Оттого эти размышления и были так опасны Чаша весов могла качнуться Светлый маг мог запутаться и выбрать не ту тропку в дремучем лесу Вот и с Димой Велесом это случилось Светлая магия для него больше не имела нужного веса И как иронично, что в будущем именно Дима должен был занять место старейшины-судьи или главного наставника в Заречье. Наконец Ирвинг поднял глаза на Веру Николаевну. Она сидела напротив, не притрагиваясь к травяному чаю, который остывал на столике у дивана. Ее лицо было бесстрастным, как маска, и одновременно с этим наполненным жизнью. Хотя нет, мысленно поправил себя Ирвинг. Не жизнью, мудростью, а мудрость как раз отбирает простую человеческую жизнь. отдаляет от людей и приближает час расплаты. Ирвинг не раз отмечал, что при Веле сход времени замедлялся, кровь начинала течь неспешнее, и стихия огня не так бушевала внутри. Но в этот раз все было иначе. Слишком много вопросов крутилось в его голове. Что бы он делал на ее месте? Но нет, в эту игру играть нельзя. Не имеет никакого смысла примерять на себя чужую шкуру. Из каких соображений действует главная наставница, он никогда не сможет осознать». Правильнее всего было пустить их разговор в привычное русло. Так оставался единственный шанс получить хоть какие-то ответы. «Вы злитесь на меня?» Ирвинг нарушил теплую вечернюю тишину. «За что мне на вас злиться?» — удивилась Вера Николаевна, и вместо пламени в ее глазах промелькнул густой лес. «Разве что вы снова навязали мне наставника по огненной магии, даже не подумав посоветоваться со мной. Но знаете, это происходит уже в третий раз. Кажется, я начала привыкать». А у вас были другие кандидаты? рассмеялся Ирвинг, переводя взгляд на спящего Эдуарда. Что вы, я даже не утруждала себя поисками. Знал же, что вы лишите меня выбора. Пока их свели с разговоры строились по такой схеме, хоть на какую-то стабильность в этой жизни еще можно было надеяться. Он взял со стола чашку и сделал глоток. Травяной напиток успокаивал. Давно хотел спросить. Он кивнул на связку украшений, оттененных тканью платья. Коготь, почему вы носите его, словно оберег? «С каждым годом вы становитесь все проницательнее, словно наши приятные беседы станут для меня опасными». Вера Николаевна улыбнулась, глядя в разгорающееся пламя. «Это действительно оберег, который защищает меня от заблуждений». «От заблуждений?» — удивился Ирвинг и покачал головой. «История приобретала интересный оборот». «Да, мне иногда свойственно заблуждаться в том, что возраст и приходящая с ним мудрость». На этом слове она взглянула на него внимательно и лукаво, «оберегают от ошибок». «Но разве хоть кто-то может избежать ошибок?» «Да, вы правы. И можно ли называть ошибкой то, что было предопределено?» Все предопределено, дорогая Вера Николаевна. И вы снова правы. Все, что нам остается, учить уроки, которые преподносит судьба». «И вот тут-то и наступает время ошибок, когда мы не усваиваем уроки, приходим к неверным выводам или не делаем выводов вовсе». «Что ж, было приятно об этом поговорить. О когти? уточнила Велес. «Я ждала, когда вы спросите. Уверена, вы давно знаете его историю. Так же, как были уверены, что Дима покинет ваш мир?» Велес вздрогнула и отвернулась к камину. «Не совсем. Я ограничивала этот мир поместьем, а не всем светлым сообществом. Видите ли, у него было много интересов, которые связывали его с нашей стороной. Он всем сердцем привязывается к тому, что любит. Так было всегда. И эти связи крепче всего остального. По крайней мере, так я думала». «Понимаю, это обмануло вашу бдительность». Она не ответила и задумчиво повертела в руках медвежий коготь. «В конце концов, мы приходим в этот мир выучить собственный урок и совершить собственные ошибки», — продолжил Ирвинг. «Вот и Дима сделал лишь то, что должен был. Мы все заблуждались насчет его роли в этой игре. Но я бы хотел кое-что уточнить. Он ваш внук. Он не может считаться обычным воспитанником, верно? Он знает о заречье намного больше, чем все остальные». «Понимаю, куда вы клоните», — И предпочла бы, чтобы вы спросили прямо, а не ходили вокруг да около. Хорошо, будь по-вашему. Что Дима знает о заречье? Он знает о входах и выходах, и не могу этого изменить. Заречье связано с нашим родом. Это знание рождается вместе с первым вдохом наших детей. Дима знает, где находится деревня, знает, как пройти лес и что скрывают наставники, готовящие посвящение. Значит, мы должны быть готовы к любому исходу. Ирвинг поднялся на ноги. То, что случится, тоже было предопределено. Но хочу думать, что мне суждено встретить трудности в полной готовности. Сегодняшний полдень был похож на тот, когда Маргарита впервые попала на собрание с главной наставницей. Солнце палило, заставляя щуриться и мечтать о купании. Река, ледяная, звонкая, так и манила сквозь гущу леса и бархат трав. Тогда Маргарита еще не знала о ее существовании, теперь же считала минуты до встречи. Она шла к Велес, и в этот раз надеялась услышать что-то такое, что осветит ее путь и подскажет верное направление. Нельзя упустить ни слова из речи наставницы. Повсюду уже сновали новенькие, четырнадцатилетние, смешные, шумные. Многие из них были ниже Маргариты ростом. Некоторые же, наоборот, казались крупнее и старше. Маргарита проводила их взглядом, и внезапно наткнулась на что-то непривычное. Мальчишка топтался на краю поляны, испуганно рассматривая остальных. Он резко выбивался из пульсирующего магического фона. «Потусторонний», осенило Маргариту, и глаза их внезапно встретились. Мальчик приосанился, будто понадеявшись, что заметившая его взрослая девушка сейчас подойдет и все разъяснит. Во взгляде его мелькнула надежда, но Маргарита, помедлив секунду, отвернулась. Это удивило и ее саму. «Потусторонний, как странно, ведь когда-то, наверное, Арсений Птицын точно так же стоял за нашими спинами». Смотрел на нас с Полиной и не подошел, ничего не сказал. Но как он мог помочь нам? Что объяснить? Как теперь сама Маргарита могла что-то разъяснить этому напуганному новичку? Он потустороннее, значит, будет ждать точных инструкций. Простых и понятных объяснений, не терпящих двойного дна и особенного опыта, нужного для понимания. Тогда как же с ее слов он поймет, каково это — быть магом? Как поверит, что между той Маргаритой, что стоит перед ним, и той, что была на его месте несколько лет назад — Пропасть пропастей, целая череда озарений, ни с чем не сравнимых переживаний и будто бы сотни жизней. Верно, он не поймет. Так зачем что-то объяснять сейчас, когда его время все равно придет? Маргарита постаралась не думать о несчастном потустороннем. Остальные новички уверенно сгрудились в центре поляны. Они вертели головами, в их взглядах читалось веселое любопытство. Особенно заинтересованно они глазели на водяную колдунью. Полина держалась невозмутимо. Ее бледность под таким солнцем казалась неестественной. Лишь небольшие розовые пятна на острых плечах и кончики носа говорили о том, что она живой человек, на которого действуют солнечные лучи. Ее длинные волосы пепельного оттенка были собраны в свободный пучок прямо у основания шеи, а многослойное платье цвета морских пучин делало ее похожей на водяного духа. Маргарита невольно улыбнулась, представив, какие слухи могли ходить о Полине среди ничего толком не знавших новичков. Маргарита вновь, как и все три года до этого, не заметила, когда на поляне появилась Велес. Что-то изменилось в шелесте листвы. Смолкли голоса, и из-за спин показалась пожилая колдунья с лунно-седыми волосами. Сегодня вместо трав в них были вплетены сухоцветы. Маргарите показалось, что взгляд наставницы особенно пронзителен и колок. За считанные секунды она умудрялась заглянуть в душу каждому. «Добрый день!» — начала наставница негромким голосом, который... Маргарита никак не могла найти для этого подходящих слов, словно раздавался внутри головы. «Присядьте-ка». Ребята в первых рядах взволнованно заозирались. Остальные тем временем без раздумий опустились на траву. «Рада приветствовать вас в Заречье. Меня зовут Вера Николаевна Велес, и я ваша главная наставница». Конечно, все и так это знали. Все, кроме того потустороннего, которого заприметила Маргарита. Да, Велес обращалась именно к нему. Как когда-то обращалась к ней и к Полине, хотя, казалось, говорила со всеми собравшимися, никого не выделяя и тем самым поддерживая двоих перепуганных, изумленных девочек. Маргарита поплыла на волне воспоминаний, голос наставницы убаюкивал, как весенний ручеек. Она завороженно изучала орнамент на длинных одеждах Велес. Тот неуловимо менял узор. Велес рассказала про посвящение и наставников, предупредила, что некоторые из них могут показаться странными. «Это правда», — усмехнулась Анисия. и напомнила, как важно набираться знаний отовсюду. Ветерок, облетевший поляну, подал Маргарите знак, что Велес перешла к описанию стихий. «Наставник огненных магов», — сказала Вера Николаевна, — и сделала паузу. Маргарита вытянулась, замерла. Умиротворяющее журчание ручья вмиг превратилось в человеческий голос. Ладони сделались липкими. Непослушные пальцы робко пробежались по рукоятке серпа, убранного в ножны. За эту секунду она успела увидеть себя со стороны, как не похожа она на ту, какой была в первый день в Заречье. Ни платьем, ни прической, ни выражением лица. Тогда ей было все равно, что скажет Вера Николаевна. Теперь же она надеялась услышать заветное имя. С момента прощения со странником на Кудыкиной горе она старалась отогнать от себя любые мысли о нем. Но не думать не получалось. Первое время в голове снова и снова звучало его обещание вернуться. Но чем больше проходило времени, тем отчетливее проступали подозрения. Странник просто хотел ее успокоить. Ничто не связывало его с заречьем, ничто не заполнило пустоту, которая зияла внутри после давней истории с лесой и Игорем. Словно тогда, много лет назад, оборвалась не только нить, связывавшая его со светлыми, но сломалось и что-то еще. Маргарита тряхнула головой и коснулась кожаного мешочка на ремне. «Егор Малевенечок», — шепотом закончила Анисия, вырвав Маргариту из потока воспоминаний. «Звягинов Эдуард Юрьевич», — произнесла Велес. Маргарита выдохнула и бросила быстрый взгляд на потустороннего паренька. «Нет, он не огненный. Земляной, скорее всего. Поэтому не удивится, не порадуется и не расстроится от того, что в заречье больше нет Македонова. Да чему удивляться, если на то пошло? Неужели она все же леяла надежду, что Македонов вернулся? Неужели он и вправду мог оказаться тут и не сказать ей?» Речь подходила к концу. Маргарита помнила, что сказала Велес на их первом с собрании. «Ваше главное оружие — знание». «Чего же ждать сегодня?» «Наверняка в ваших головах роится множество вопросов». После паузы продолжила Велес. «И вы рассчитываете, что я дам вам мудрые ответы? Расскажу, как пройти посвящение, как обрести настоящих друзей, как справиться с соблазном и не поддаться тьме». Все замерли. Казалось, даже птицы в ветвях прекратили болтовню. Но ответы уже есть внутри вас. Главное — научиться правильно задавать вопрос». Они забежали в столовую, чтобы прихватить парочку бутербродов. Бутерброды, разумеется, уже ждали их на одном из ярусов круглого обеденного стола. И пошли купаться. На это у них был ровно час, а потом предстояло явиться навстречу с Розалией Павловной, которая собирала воспитанников в говорящем саду. «Какое совпадение? В медовый спас будем готовиться к яблочному», улыбнулась Василиса, высунув из воды порозовевшее лицо. Они нашли у берега пустую лодку, заплыли под сень раскидистых ив подальше от пляжа, поскидывали платья и одна за другой скользнули в реку. «К чему эта поспешность?» — спросила Маргарита. «Еще ни разу не собирали яблоки так рано». Из-за дождя, который лил всю прошлую осень, у говорящих яблонь сбился режим. Теперь яблок слишком много, и появились они рано. Слышала, что они кислые и мелкие. «Сдается Розалия Павловна, в этот раз хочет поучаствовать со своими кулинарными шедеврами в городском празднике», — отозвалась Анисия и добавила, обернувшись к Полине с Маргаритой. «В Россеннике на яблочный спас устраивают ярмарки и благотворительные ужины. Основой всех блюд служат, конечно, яблоки». «Мама с бабушкой тоже хотят участвовать», — ответила Василиса, ловко взобравшись на лодку и выжив воду из длинной косы. «Ой, следует поторопиться». «Да брось, это же не встреча с жабой», — отмахнулась Маргарита. Подумаешь, опоздаем немного на сбор яблок или давку яблочного сока. что ты не горю я желанием в такую жару работать в саду. «Не ворчи, Марго», — улыбнулась Полина, подавая ей руку. «Успеем занять места в теньке». Говорящий сад был залит солнцем, но под старыми яблонями и впрямь можно было укрыться. Длинный стол вырастал из пушистой травы и делил сад на две равные части. Возле калитки собралась толпа, и к тому времени, как Василисе удалось протиснуться, Она потеряла из виду подруг. К счастью, Анися сама заметила ее и потащила за руку к столу. «Емеля, привет, не подвинешься?» – пропила она сладким голосом. Емеля отсел и похлопала по лавке рядом с собой. Но это место Аниси приберегла для Василисы, а сама обошла стол и устроилась напротив, бесцеремонно отпихнув в сторону своего брата. Митя недовольно глянул на сестру и вернулся к разговору с мастером. Тот демонстрировал бесформенные тусклые кристаллы. Митя выбирал некоторые, смотрел на просвет и откладывал в сторону. Василиса отметила, что Марьяна Долгорукая снова сидит поблизости, будто теперь они с Митей стали неразлучны. «Привет!» – забава втиснулась между Василисой и Емилией и выдрузила на стол корзину яблок. «Слышала, вы тоже будете участвовать в празднике на юридлинном торге?» «Да», – откликнулась Василиса. «Мама с бабушкой выкупили место на центральной ярмарке. Даже представить не могу, зачем. Что они собираются там продавать?» Она рассмеялась, вспомнив воодушевление родных. Обычно они ограничивались небольшим праздником, который устраивали в небывалом тупике. Но в этом году решили побыть в эпицентре событий. Можно подумать, у нас какие-то огромные запасы. Есть немного пастилы, и она вкусная, но этого недостаточно. Можно, конечно, напечь пирогов. Тем более, что наша старая ворчливая печь умеет здорово их украшать. Тут она запнулась и подняла глаза на Муромца. Он тоже смотрел на нее. «Ты будешь им помогать?» – спросила Забава, увлеченная чисткой яблок и не заметившая, что настроение собеседницы изменилось. «Не уверена, что Велес отпустит». «Ты серьезно?» «Отпустит, конечно», – воскликнула Забава. «Даже если и так, у меня уже другие планы», – пробормотала Василиса, отпуская взгляд. «Конечно, она не пойдет помогать маме и бабушке. Всем известно, что главные покупатели в этот день – представители древних богатых семей. Они прогуливаются по торговым рядам, придирчиво выбирают яства». а у счастливчиков могут скупить с прилавка все. Никогда Василисе не виделось в этом ничего плохого, но именно теперь захотелось избежать подобного сборища. Что, если возле их неказистого столика с пастилой и пирогами возникнет Евдокия Рюриковна? Василиса вспомнила ее въедливый и властный взгляд. «А если это будет Василий Ильич? Наверняка он узнает ее, не удержится от шутки, пусть и добродушный. Мама с бабушкой будут умиляться весь следующий год, даже если он ничего не купит». Они даже не заметят, как быстро мимо них пройдет Митя, чтобы не быть втянутым в разговор. И как старательно сама Василиса будет пытаться провалиться сквозь землю. О, Ерила, а если это будут не муромцы, а долгорукие? Марьянина, разговорчивая мать в каком-нибудь изысканном наряде, снисходительно вежливый отец. Василиса уже сейчас видела их равнодушный взгляд, скользящий по застиранной белой скатерти, на которой горой высятся пирожки. Ох, если бы только знать, что муромцы и долгорукие не собираются на ярмарку. Тогда, конечно, можно помочь родне. — Анисия, а у тебя какие планы? — спросила Забава. — Я обожаю яблочный спас, — отозвалась Анисия и, переглянувшись с Марьяной, добавила. — Мы обязательно заглянем на ярмарку, верно? Обычно там весело. — Главное, не налегай на сидр, — вставил Витя, но шутка его получилась какой-то кислой. Однако это не помешало Марьяне рассмеяться. Анисия бросила в митю узловатую веточку с парой листьев, только что оторванную от яблока. Тот в ответ погрозил уродливым кристаллом. «Прошу всех собраться!» Громкий голос Розалии Павловны волшебным эхом разнесся по всему говорящему саду. И к бесконечно длинному столу потянулись воспитанники. Кто с корзинами, полными яблок, кто налегке. Сама наставница продолжила ворковать с мальчишкой, испуганно на краю лавки и вздрагивавшим каждый раз, когда мимо проплывало по воздуху яблоко. вот ты где Аврашкин! — воскликнул Муромец и отодвинул от себя сестру, освобождая Севе место. «Что это у тебя за вид?» Сева выглядел растрёпанным, на груди красовался подтек от гнилого яблока, и в волосах торчали обломки веток. За ним появились Полина с Маргаритой, и, хоть пришли они с другого конца говорящего сада, вид их мало отличался от Севиного. Полина потирала порозовевшее плечо, неудачно подвернувшееся подлетящее яблоко. Маргарита же прямо на ходу оттирала с юбки пятно. «У вас была перестрелка?» — спросила Забава. «Мы не собирались в ней участвовать», — отозвалась Маргарита. «Так что придется подумать, как отомстить нахалам, испортившим мне платье». «Рассаживаемся», — напомнила Розалия Павловна, выстроив в длинный ряд миски. Следом за мисками последовали разделочные доски и остро наточенные ножи. Мите, Севе и Арсению было велено чистить яблоки и передавать дальше, где Аниси и Марьяна с подружками должны были резать их на кубики. Василиса с Маргаритой, Полиной и Забавой брали яблоки прямо из корзины и нарезали тонкими кружками, чтобы потом выставить на солнце сушиться. Кто-то ожидал указания от наставницы и готовился давить сок. Среди толпы показалась Ася звезденка. Маргарита попыталась разглядеть в ней хоть какие-то изменения, но Ася оставалась Асей. Невысокой, темноволосой, все с тем же хитрым, беличьим лицом и внимательным взглядом. «Так и не скажешь, что она вышла замуж за наставника и живет теперь в угрюмом особняке рядом с кладбищем. Будто замужество может как-то изменить внешность», — одернула себя Маргарита. Волновала не столько Асина замужество, сколько разница в возрасте между ней и вещим Олегом. И пусть он выглядел свежо и молодо, был подтянут, симпатичен и хорошо одет, Ася по сравнению с ним все равно казалась глупым подростком, капризной нескладной девицей, едва вышедшей из детского возраста. Зато в характере ее было столько спеси и уверенности в себе, что хватило бы на десятерых богатых наследниц. Маргарита не пыталась отрицать, что во время этих размышлений где-то на самом краешке ее сознания опять маячил образ Александра Владимировича. Он был моложе вещего Олега и еще несколько раз назвал ее «на ты», и именно о нем ей хотелось постоянно думать, но мешало смутное беспокойство. По ночам её мучила тревога, в глазах застывали беспричинные слезы. Она становилась не похожа сама на себя. Странно было вспоминать тот вечер, когда она по собственной глупости угодила в болото с мавками. Купальскую ночь, когда наставник бросился в воду спасать лесу и запретил Маргарите приближаться к берегу. Какая строгость была в его голосе. Как он на прощание поцеловал ее в лоб и провел рукой по волосам. А теперь она даже не знала, жив ли он. Что он делает, кого ищет, а кого уже нашел. Вернется ли? Станет ли опять наставником? Мысли сделали еще один круг, почти не отличавшийся от прежнего. Да что же это за наваждение? Вещи Олег покровительственно кивнул юной жене, будто спрашивая, все ли у нее в порядке, и вернулся к разговору с непосвященными, рассевшимися вокруг него. Маргарита уставилась ему в спину. Он искал серп Мары, возможно, даже на Звездинке женился, желая добраться до древнего оружия богини. Он чувствовал, что серп проснулся, но не догадывался просто обернуться и взглянуть на то, что прицеплено к поясу одной из сотни воспитанниц. Нет, Маргарита Руян была для него лишь бывшей потусторонней, в которой открылся магический дар. А стоило это всего обратить внимание на деталь, и вот он, желанный серп, почти в руках». Но для вещьего Олега понятнее и правильнее было разработать хитроумный план и даже связать свою судьбу с семейством, которое только при небольшой вероятности могло владеть серпом Мары. Маргарита усмехнулась. Возможно, это был отличный урок и для нее самой. Розалия Павловна умолкла на полуслове. К столу приближались Вера Николаевна с Дарьей Сергеевной, но перед ними решительно шагала черная курица, привычно хмуре брови. Она была затянута в черное платье с коротким рукавом, Густые волосы велись за ней тяжелым плащом. «Ого!» — удивленно воскликнула Аниси. «Что тут делает глава Ирвинговой дружины?» «Может, Ирвинг что-то хотел сказать нам, но не смог прибыть сам?» — предположила Василиса, поежившись. Беспечный солнечный день вдруг наполнился зыбкой тревогой. Все это действительно выглядело необычно. Тридесятое государство изменилось за последние несколько месяцев. Старообрядцы сумели похитить из-под носа светлых водяную колдунью, Кто-то напал на Маргаритину бабушку. Сама Маргарита из обыкновенной едва не превратилась в преемницу древней богини. Дима Велес предал их и сбежал на темную сторону. Александр Владимирович ушел вслед за ним. Сколько удивительных, тяжелых и непонятных событий. «Я слышала, — сказала Анисия, — что черная курица намерена взять в свои руки расследование случившегося в долине гремящих ветров. Некоторые из древних семей уже начали сетовать на ее напористость. «Она выглядит сурово, вряд ли станет церемониться», — согласилась Полина. «Да, а представителям таких семейств обидно оказываться под подозрением», — Анисия улыбнулась, будто говорила о малознакомых людях. Розалия Павловна, Олег, черная курица тем временем уже здоровалась с наставниками и пробегала глазами по рядам воспитанников, выискивая знакомые лица. Головокружительная и сладко пахло яблоками, соком выступавшим на каждой новой дольке, которая выскальзывала из-под ножа. Над столом кружили осы, яблони перешептывались и качали ветками. «Надеюсь, все в сборе», — уточнила черная курица. «Приветствую вас, жители Заречья. Я глава дружины Ирвинга, и у меня есть для вас важное объявление». Внутри у Маргариты похолодело. Важные объявления в этом месте звучали несколько раз. Правда, чаще из уст главной наставницы, но причина у них всегда была одна — произошло что-то плохое. Маргарита снова подумала об Александре Владимировиче, но на этот раз даже не попыталась стереть его образ. Что-то случилось с Македоновым, определенно, или же с Димой Велесом. Она оглядела соседей по столу. На встревоженных лицах легко читались страхи, так похожие на ее собственные. Возможно, Дима вспомнился не ей одной. Старейшины во главе с Ирвингом приняли решение о том, что каждый воспитанник, даже не прошедший посвящение, должен обучаться боевой магии. Маргарита удивилась воцарившейся тишине. Все мы соберемся вместе и попытаемся научиться атаке и защите. Все мы, прошептала Анисе, Черная курица останется с нами? Наверное, подбирает себе будущих дружинников, отшутилась Маргарита, и снова вся обратилась вслух. Начнем прямо завтра. Вера Николаевна оставит расписание встреч и передаст его вашим домовым. Верес не подала виду, что слышит. Она застыла, похожая на одну из яблонь, неподвижная и спокойная. «Они что, серьезно хотят сделать из нас боевых магов?» — спросила Полина, продолжая стучать ножом по разделочной доске и множить яблочные круглиши. «Решили собрать армию?» «Мы явно не годимся для того, чтобы сражаться с темными, если идея состоит в этом», — заметила Василиса. «Вы не поняли?» — встрял и нагнулся к столу. «Они ищут союз стихий». «О, будет посерьезнее армии», — встревоженно проговорила Анисия. Маргарита услышала тяжелый Полинин вздох. Если Митя прав, то ее волнения обоснованы. Союз, скорее всего, подразумевает все четыре стихии, и без единственной водяной колдуньи здесь не обойтись. Несколько взглядов стрельнули в их спалиной сторону, но больше всего тревожил один. Пристальнее всех смотрел Сева. Руки его продолжали механически брать одно яблоко за другим и срезать тонкой спиралью кожицу, но черные глаза неотрывно глядели на водяную. Маргарита не знала, что в голове его уже возникла догадка, которая озарит ее саму лишь через несколько секунд. Так что сначала она просто удивилась столь открытому вниманию со стороны, заиграя в Рашкина. «Полина едва ли способна к коммуникативной магии», вспыхнула первая мысль, потянув за собой целую цепочку. «Лишь немногим удается колдовать с ней. Лучше всего у нее, получается, со мной. Со мной». Она встрепенулась. «Ох, ей самой стоило поволноваться». Если и впрямь наставники решили, во что бы то ни стало собрать союз стихии из воспитанников Заречья, то огонь в нем будет представлять сама Маргарита. Хотя бы на первых порах, ведь больше ни с каким огненным Полина колдовать не умеет. Или... На ум пришло испытание с Русальева круга, над которым Полина работала вместе с Александром Владимировичем. Опять Македонов. Но если все же допустить, что она сама и Полина — это уже половина союза, кто же тогда составит вторую его часть? Она огляделась... «Земля и воздух». Возможно, что Земля — это Анисия с ее редкой каменной магией и окрепшей силой, или Василиса с ее умением понимать растительный мир. Маргарита никогда не колдовала ни с одной, ни со второй по отдельности. Но зато вместе они точно что-то делали. Но кто же тогда воздух? Мастер и Елисей Вилкин — воздушный и земляной маги. Но рядом с ними она могла представить себя с трудом. Сразу захотелось улыбнуться от нелепости картинки. «Ася Звезденко и Синеглазка». «Тоже интересный вариант». Она повернула голову, и лицо ее едва не вытянулось от изумления. Вот уже она сама, как вещи Олег, придумывала заковыристый план по созданию союза стихий, а его недостающие элементы все это время сидели рядом. «Нет, не так. Они сидели рядом уже не первый год. Митя и Сева. Земляной и воздушный. Но почему она подумала об этом только сейчас? Что мешало ей еще пару лет назад начать практиковаться вместе с ними?» Снежинки, которые окружили черную курицу, так что за их белыми нарядами не было видно ни ее черного платья, ни даже прядки волос, начали, наконец, расходиться. Полина бросила нож на разделочную доску, вытерла руки о полотенце и решительно направилась к главе Ирвинговой дружины. Маргарита поспешила за ней. «Я ведь могу задать вам один вопрос?» — начала Полина, встретившись взглядом с черной курицей. «Да, разумеется», — Екатерина Юрьевна взяла ее за локоть и отвела в сторону. Так что Маргарите пришлось остаться в рядах новичков, которые окружили лесу и наперебой тараторили что-то о посвящении. «Это ведь не просто боевая магия для всех, так?» — спросила Полина. «Что вы имеете в виду? Меня волнует, какие у вас планы насчет моей стихии. Если на боевой магии будут просто защитные заклинания, это одно. А если все превратится в попытки найти три стихии в компанию к воде, то это совсем другое. Разве вам не хотелось бы оказаться в союзе?» Мне не дается коммуникативная магия, а усиленное колдовство провоцирует приступы. Еще одного приступа я не хочу точно, даже если от этого будет зависеть судьба будущего союза. Черная курица разочарованно вздохнула, взгляд ее сделался колким. Хорошо, я учту, но помните, что иногда дар, посланный судьбой, к чему-то нас обязывает. Когда целители смогут избавить меня от проклятия, тогда мы поговорим о моих обязательствах. И не отказываюсь обучаться боевой магии. «Просто предупреждаю, что надеяться особо не на что. Я действительно мало что умею, а потеря силы приводит к приступам. Густав Вениаминович говорил, что я смогу перенести лишь несколько таких. Он не знал, что я все слышу». Маргарита с тревогой смотрела на Полину и Черную Курицу, но отсюда не слышала их слов, потому что младшие колдуны гомонили и наперебой делились с лесой мыслями. Теперь речь зашла о волшебных помощниках. Маргарита попыталась сконцентрироваться. «Так вот, значит, как узнают об этих помощниках». «Нормальный наставник сразу все рассказывает». «Да, Малевинничок в свое время об этом забыл. Или вовсе не знал, да и был ли у него самого волшебный помощник». «Моим будет кот», — заявил мальчишка с вытянутым лицом и всклокоченными волосами. «Он прибился к нашему дому, когда я был маленьким, и всегда ходил за мной по пятам. Правда, в избушке ему пока не нравится, он побаивается ее ног». «С чего ты взял, что кот станет помогать?» — возразила девочка. Маргарите бросился в глаза необычный ореховый оттенок ее волос и слегка оттопыренные ушки. «Если колдун утверждает, что это его помощник, стоит поверить. Обычно это чувствуешь сердцем», — сказала лиса. «У меня нет помощника», — надувшись пробубнил другой паренек. «Просто присматривайся, кто крутится возле тебя. Как часто ты видишь разных зверей, как они откликаются», — успокоила его Дарья Сергеевна. «Да», — еще один мальчишка хлопнул ворчуна по плечу. «Может, это мышь, которую мы сегодня заметили под крыльцом?» «Ну что вы смеетесь? По-моему, мышь — лучший помощник. Вот придется тебе на посвящении пролезть в такую сенькую дырочку, как ты это сделаешь? А мышь сможет. Тогда пусть она будет твоим помощником». Лиса улыбнулась и велела им расходиться. Когда все разбежались по саду, она обернулась и посмотрела прямо на Маргариту. «У тебя до сих пор нет помощника?» «Нет», — лгать лисе было бессмысленно. Маргарита попыталась вспомнить только что услышанный совет присматриваться к существам вокруг. Кто сопровождал ее все эти годы в Заречье? Афанасий. на домовые не становятся помощниками. А домашних животных или ходивших за ней диких не было. Разве что паук Семен. При мысли о нем Маргарита едва не рассмеялась. Александр объяснял важность помощника на посвящении. «Да, он говорил об этом», — кивнула Маргарита. «Но я не знаю, как искать». «Что ж», — Дарья скользнула взглядом по серпу, прицепленному к ее поясу. «Возможно, он найдет тебя сам. Еще есть время, а пока...» Она опустила руку в карман накидки и вынула конверт. «Это себе. Никто не должен знать. Надеюсь, ты понимаешь», — сказала лиса и, больше ничего не добавив, зашагала вглубь сада. Маргарита смотрела на конверт, пытаясь унять сердцебиение. «От кого? От бабушки? От семьи?» «Нет, как тогда письмо оказалось у лисы? Или это не письмо?» Дрожащими пальцами Маргарита надорвала конверт и вынула листок бумаги. «Здравствуй, Маргарита. Я надеюсь, ты в порядке». Не унываешь и готова к новым открытиям в огненной магии. Звягинов — лучший наставник, который только бывал в Заречье. Так что настройся на работу. Остальное неважно. Стояла жара. По земле бежали трещинки. Тропинку вытоптала сотни ног. На повороте ждала печка, но привычный пейзаж расплывался в волнах зноя и становился похожим на сон. Маргарита замедлила шаг и осмотрелась. «Доброе утро, барышня. Ну что, пирожок с брусникой, с грибами, с щавелем?» — раздался бодрый скрипучий голос. «Что это за магия?» — спросила Маргарита сама себя. Она обошла печь кругом, вынула из сумки самоцвет и положила в небольшую выемку. Создание вроде этой печи, существами назвать их не поворачивался язык, но и простыми предметами они точно не были, заинтересовали Маргариту только недавно. Она читала о том периоде истории — когда распространилось подобное оживляющее колдовство. Когда оно достигло расцвета, на свет появилось множество странных, а потом и страшных, нелепых изобретений. Тогда светлое сообщество приняло решение ограничить подобные эксперименты. Но через века следы былого увлечения все-таки дошли. Из печурки высунулся противень, на нем лежал румяный пирожок с брусникой. «Печка только имитирует поведение живого существа», — размышляла Маргарита, чтобы отвлечься от других мыслей. «Или это заколдованный живой человек. А что, если она просто перевертыш?» «Колдунья, которая превращается не в животное, а в предмет». Про такие как-то писали в «Тридесятом вестнике». В памяти всплыло что-то про клубки из стога сена, над которыми шутила Василиса. Печка стояла молча. Маргарита потопталась возле нее еще немного и двинулась дальше. Впереди ждала поляна, где огненные всегда встречались с наставником. На этот раз на ней никого не оказалось. Маргарита пришла первой. Она села на одну из бревен и снова принялась задавать себе вопросы. Что значило это письмо? Со вчерашнего дня она не могла выкинуть из головы записку Александра Владимировича. Когда она думала о ней, в животе змеей сворачивалась неясная боль, и что-то темное, неприятное вставало перед глазами. Она понимала, где крылся корень всего этого. Сначала послание ее обрадовало, но уже к вечеру Маргарита начала читать его иначе. Да, было все еще приятно, что он вспомнил про нее, что передал ей весточку, но... Была тысяча разных «но». Маргарита запомнила последнюю встречу с ним совсем иной по настроению, по степени близости, и теперь с невыносимым стыдом признавала, что, возможно, все это выдумка. Память окрашивала каждый жест в те краски, которые ей нравились — А каждое сказанное слово наполняло надеждой и смыслом, которых на самом деле там не было. Иначе почему он написал такую записку, такую короткую и сухую, словно она предназначалась не только ей, но и всем его воспитанникам? Ее осенило. Что если Александр Владимирович и впрямь передал послание всем огненным? С чего она взяла, что записку получила только она? В груди застрял вдох. Она поднялась с бревна как раз в тот миг, когда ветви с одной стороны поляны зашевелились, И оттуда выбрались Емеля с Мишей. Отступать было поздно, да и пропускать встречу со Звягиновым только из-за того, что пропало настроение, казалось глупым. Емеля уже давно не был тем пухлым мальчишкой, каким она его запомнила с первой встречи. Он вырос в мускулистого парня и отрастил волосы, хотя его щеки были все такими же румяными. Миша теперь был выше его почти на голову, а стригся, наоборот, коротко. На его затылке, ближе к шее, был выбрит замысловатый узор, а на голой коже, чуть ниже роста волос, виднелись нарисованные руны. «Как дела, Марго?» — первым спросил Емеля, картинно падая на бревно с видом такой усталости, будто всю ночь практиковался в колдовстве. Она пожала плечами и спросила в ответ. «Никаких новостей от Македонова?» «Не хотелось выяснить, получили ли остальные воспитанники записки?» «И если да, то что там было сказано?» «Оставалось только спросить их прямо. Почти прямо». «Да какие новости?» — отмахнулся Емеля. «Откуда же нам знать, что там у него?» «Интересно, вернется ли он вообще?» — задумчиво произнес Миша. «Вот бы...» — начала Маргарита, покосившись на парней. «Вот бы он передал нам какое-нибудь послание, да? Чтобы мы точно знали, что он жив». «Это было бы здорово, но как он сможет это сделать, если ушел к старообрядцам?» — сказал Емеля. «Через кого передавать?» «Это точно», — согласился Миша. Наконец подтянулись остальные огненные, но Маргарита больше не собиралась спрашивать про Македонова. Ей было достаточно и того, что Миша с Емелья ничего от него не получали. Похоже, послание предназначалось только ей. Но почему? Хотел ли он сказать что-то еще, кроме того, что было написано в записке? Следовало ли воспринимать это как знак внимания с его стороны, или он проявлял о ней заботу, как о потусторонней и не до конца владеющей своей силой колдуньи? Напомнил о себе, потому что знал, что она будет волноваться за его жизнь. Или у него этого и в мыслях не было. Да что ж такое? Ветви раздвинулись в последний раз и пропустили Эдуарда Юрьевича. Он затрусил через поляну с миролюбивой улыбкой на лице. «Доброе утро, доброе утро!» Дружелюбно махал он рукой, в которой была зажата большая чашка. В другой руке Звягинов держал надкусанный пирожок. «Извините, опоздал. Неожиданное собрание наставников спутало все мои планы». но, надеюсь, мне удастся порадовать вас кое-чем интересным». Маргарита поерзала, усаживаясь поудобнее. Ей хотелось спать после целой ночи терзаний, слепящее солнце заставляло жмуриться. И два веки смыкались, мысли снова уносились далеко, дыхание тяжелело. «Ох, ну и где же мое кресло?» — воскликнул Звягинов, оглядываясь. Взгляд его задержался на дальнем краю полянки. «Надо же, вон оно!» Маргарита, последовав примеру остальных, обернулась. Вдалеке и впрямь стояло пухлое кресло святыми ножками. Кто-то из ребят засмеялся. «Фадей, будьте добры, принесите старику его стул». Звягинов вовсе не был похож на старика. Возраст, несомненно, оставил отпечаток на его облике, но по той живой и веселой энергии, что била из него, он воспринимался как полный сил мужчина. Тем более сегодня он был одет в обычную льняную рубашку и свободные штаны. Они в строгий костюм, и на его голове красовалась смешная шляпа из серой соломы. Он пришел босиком и уселся в кресло, сложив ноги по-турецки. «Знаю, знаю, что вчера вас огорошили обязательной боевой магией, но должен признаться, почти все практики огненных перед посвящением напоминают боевое колдовство. Вот поэтому мы начнем новый круг встреч с разговора об эмоциях, о ваших силах и способностях, и, конечно, вашем предназначении. Вы уже сотню раз слышали, что контроль, полный контроль над эмоциями и беспокойным умом, позволяет вам совершенствовать колдовство». оттачивать его грани, использовать силу правильно и точечно. Но ведь Александр Владимирович, ваш предыдущий наставник, наверняка упоминал о том, что у огненных не всегда это работает столь четко, верно? Мы можем усиливать свое колдовство с помощью эмоций. «Как можем мы потерять все силы за один раз, если позволим эмоциям завладеть нами?» усмехнулась Оля. «Верно», кивнул Звягинов. «Что именно рассказывал вам Александр?» «Мы увеличивали или уменьшали огонь, распаляя эмоцию или, наоборот, успокаиваясь», ответил Миша. «Прекрасно. Теперь же мы вспомним все приемы, которые вы уже знаете, и которые можно использовать как боевые. И ненадолго забудем про контроль над эмоциями». «Но как же», — попыталась возразить Оля, — «мы ведь столько учились их сдерживать». «Для того, чтобы заполучить контроль над эмоцией, нужно сначала узнать ее глубину». Он взмахнул руками, и ветви плотной стеной, обвившие поляну, вспыхнули. Маргарита вздрогнула от резкой волны жара. Он знает чувство, какой силы ты способна испытывать, девочка. И только когда ты изучишь себя, только когда примешь то, что способно разрушать и уничтожать, ты получишь полный контроль. Вы должны исследовать себя». Теперь он обращался ко всем собравшимся. «Изучить каждый потаенный уголок души, вынуть и рассмотреть каждую обиду, каждый оттенок боли, грусти, раздражения. Только тогда вы обретёте силу, которой не будет равных. Не ту силу, что может разрушить и уничтожить, но ту, что может создать новое из пепла». Звягинов опустил руки, и огонь на ветвях успокоился, перестав получать подпитку. Через секунду он и вовсе исчез, оставив за собой полосу почерневших крон. «На новых тренировках вы столкнетесь не только с посвященными, но и с младшими, совсем неопытными ребятами, с теми, кто еще почти ничего не умеет. Вам нужно научиться атаковать, никого не покалечив и тем более не убив. Да-да, ваша магия на это способна». многие переживут падение с высоты или удар смогут выплыть с глубины но встречу с открытым огнем но встречу с открытым огнем вынесут далеко не все вы не должны причинять вред своим собратьям на вас будут возлагать самые большие надежды но и ответственность вы будете нести большую таков порядок наверняка колдуны других стихий подшучивали над нашей вспыльчивостью не держите зла помните что в случае настоящей опасности они придут к вам потому что только огненные способны преобразовать волну эмоций в волну магии И этот ресурс неистощим. Так перейдем же к практике. Выберите эмоцию. Дойдите до обоих ее полюсов. Напитайте ею свое колдовство. Не думайте о том, что поляна пострадает. Она видела и не такое. Поверьте, завтра все здесь будет выглядеть так, будто ничего не произошло. Маргарита постаралась сконцентрироваться. Она перебирала название эмоций, надеясь зацепить какую-нибудь и вытянуть на свет. Злость, ярость, раздражение – эти были сильными. В них билась жизнь. Они и впрямь могли сделать колдовство опасным, разрушающим. Но вот странность, все они проплывали мимо бессмысленными словами. Мысль записки выбила из равновесия, не давала сосредоточиться на нужном. Маргарита открыла глаза и почему-то совсем не удивилась внимательному взгляду Звягинова. «Вы ищете эмоцию, которую не испытываете. Нужно учиться преобразовывать любую эмоцию в магию, даже если эта эмоция не ассоциируется с боевым колдовством». Он подошел ближе. «Печаль». «Я понимаю, на первый взгляд оно не кажется подходящей, но, поверьте, в печали может быть больше силы, чем в ярости. Разберитесь, что именно чувствуете сейчас. Тревогу, недовольство, разочарование, уныние – все вместе. Проживите это с помощью магии». Звягинов, ободряющий кивнул и обернулся к остальным. «Ах да, я же обещал поделиться новостью». На собрании наставников выносился вопрос о том, чтобы перемешать воспитанников Заречья, дивноморье и Китежа для более эффективной коммуникации». Так что кому-то из вас выпадет возможность пожить в Зорнике или были, А ваше место здесь займут другие колдуны. Я могу притвориться холмом, могу обернуться внезапным каменистым сгорьем, выросшим на пути. Я прячусь под прошлогодней листвой, и затянувшая песнь ведьмы не чувствует, как я медленно вздыхаю под ее легкими шагами. Я могу сжаться до двуногого существа, покрытого розовой кожей и редкой шерстью. И никто не поймет, кто я. Что я на самом деле? А в час тишины перед самым рассветом, когда все живое спит, я наконец-то могу расправить крылья и взлететь. Кажется, что мне дарована абсолютная свобода, но эта картинка обманчива. Я жду, когда придет та, кто сможет меня освободить, кто захочет освободить. И день за днем я вижу ключ, что смог бы разомкнуть мои оковы, но я не в силах ни дотянуться, ни попросить о нем.